Глава 7. В полуночной кромешной тьме полноводная медлительная река Котросль была похожа на бескрайнее море, и лишь когда желтая пятнистая луна на короткое время выглядывала из-за хмурых лохматых туч, можно было разглядеть мутные очертания противоположного берега и на нем темную полосу соснового бора. Изредка набегавший с запада слабый ветерок, приносил с той стороны душистые запахи лесных фиалок, клейкой смолы и нагретой жарким дневным солнцем хвои. Придерживаясь одной рукой за влажные от росы метелки высоких трав, обильно росших по всему берегу, а другой, держа за алюминиевую проволоку, которая была прикреплена вместо давно оторванной ручки, черный от копоти пузатый чайник, Тося Емельянова осторожно спустилась к реке от воды тянула свежестью и речной прелью. Выбрав мелкое место с песчаным дном, женщина скинула резиновые боты и вошла в реку, с удовольствием чувствуя подошвами зернистый песок, текучий, пересыпающийся между ее пальцев. Прохладная вода, омывая, щекотала икры ног. От приятных ощущений по коже невольно пробежали мурашки, и женщина тихонько засмеялась. Поправив сползший во время затяжного спуска головной платок, подобрав подол длинной юбки, Тося нагнулась зачерпнуть воды. В неясном свете на мгновение, выглянувшей из-за туч луны, увидела две лодки, без всплесков и без скрипа, заранее смазанных жиром уключен, приближающиеся к берегу. Насколько она успела разглядеть, люди в лодках не были похожи на военных, и это насторожило. Тося охраняла склад с продуктами, сегодня была ее смена. Массивное здание из красного старинного кирпича с крепкими металлическими дверями, каждая из которых закрывалась на два больших амбарных замка, располагалось на возвышенности на самом берегу правого притока Волги. До революции в кирпичных сухих амбарах купец Чевелихин хранил зерно, сплавляя его на многочисленных баржах по котросли потом по широкой могучей Волге аж до самого Нижнего Новгорода. Теперь советская власть хранила в огромных приземистых амбарах продукты, предназначенные для граждан послевоенного Ярославля. Полчаса назад у сторожихи закончилась вода в чайнике. Идти к водопроводу было далеко, и она на минуту отлучилась из своей коморки, чтобы набрать для чая воды из реки, протекавшей рядом. Оставив одноствольное ружье прислоненным к стене, Тося подхватила порожний чайник и проворно выбежала из сторожки. «И вот на тебе». Женщина испуганно присела, замочив зажатый между ног подол, дорезив в глазах, вглядываясь во вновь сомкнувшуюся перед ней темноту, очень похожую на рыхло натянутое серое полотно. Переживая, что неизвестные люди могут ее обнаружить, и вместе с тем, с нетерпением дожидаясь, когда выйдет луна, чтобы окончательно увериться в своих подозрениях, Тося находилась в сильном душевном волнении. Она отчетливо слышала, как лодки с хрустом кроша днищим гальку пристали к берегу, потом до нее донеслись хлюпающие звуки шагов по воде, тихий говор и дружный выдох, вырвавшийся из глоток нескольких мужиков, вытягивающих лодки на берег, чтобы их случайно не унесло, каким не есть, течением. Неожиданно в просвете плывущих темных облаков На миг выглянула луна, напугав женщину не менее, чем прибывшей на лодках чужаки. Она стремительно присела в воду по горло. От охватившего холода у нее тотчас сдавила грудь. «Что это?» Сдавлено одними губами вскрикнула бледная, как мел, Тося. «Неужто бандиты?» Выронив из ослабевших пальцев наполненный водой чайник, женщина стала на четвереньки, упираясь ладонями в песчаное дно, проворно двинулась на коленках к берегу, горячечным шепотком читая про себя тут же на ходу придуманную молитву: "Спаси и сохрани, Боже Иисусе Христе, спаси помилуй рабу дурную". Старожиха выбралась на берег, поднялась и, пригнувшись во всю прыть, побежала по речной косе, неловко размахивая руками, вдавливая босыми ногами мокрый песок, начисто забыв в минуту опасности про свои резиновые боты оставшиеся валятся возле кромки воды. В голове у нее сейчас билась попавшим в селки с трепетом единственная мысль — успеть сообщить в милицию, что прибывшие на лодках налетчики готовятся грабить вверенный ей склад с продуктами. Добежав до высокого берега, женщина полезла по склону, лихорадочно цепляясь скрюченными пальцами за землю, горстями выдирая дерн, обрывая метелки — То дело, оскальзываясь босыми ногами на влажной траве, поминутно оглядываясь с испугом назад, где следом за ней воровским шагом друг за другом двигались бандиты. С неимоверным трудом выбравшись наверх, уже не скрываясь, Тося побежала к сторожке. Влетев внутрь, со страхом в груди, затмевающим последние остатки разума, Она схватила эбонитовую трубку, свисевшего на стене телефонного аппарата, и принялась лихорадочно набирать номер отделения милиции. Неожиданно ее бегающий взгляд упал на стоящую на столе горевшую лампу. До смерти перепугавшись, что ее колеблющийся свет в окне заметил с реки бандиты, женщина метнулась к лампе, оставив болтаться трубку на проводе. «Дежурный, старший сержант Валехин слушает». Басовитым голосом неожиданно проговорили в трубке. «Алло! Алло, я вас не слышу! Перезвоните, пожалуйста!» Пока Тося задувала фитиль и в темноте нашаривала трубку, дежурный Валехин разъединил связь. «Мать моя женщина!» — пробормотала расстроенно сторожиха. Она торопливо вернулась к столу, повалив по дороге тяжелый табурет и принялась в потьмах на ощупь искать на столе коробок со спичками. Наконец, ее рука наткнулась на коробок. Судорожно вцепившись в него пальцами, Тося поспешно бросилась опять к телефону, но на полпути запнулась, о овалявшись на полу табурет, и упала на бок, больно ударившись ребром об острый угол. «Да чтоб тебя!» — выругалась женщина. Охая от нестерпимой боли в боку, она все же нашла в себе силы подняться. «Чиркая спичками...» Скупо освещая тесную сторожку колеблющимся пламенем спичек, Тося принялась вновь набирать номер телефона. Спички то и дело ломались в трясущихся от страха пальцах, и она не сразу сумела набрать нужные цифры. Тем временем бандиты наткнулись на берегу на резиновые боты, в попыхах оставленные перепуганной сторожихой. — Что за дела? — басом вполголоса проговорил рослый мужик, обросший черной косматой бородой и волосами, с недоумением рассматривая в тусклом свете далекой луны подобранный им левый бот. Это как надо понимать? Он озадаченно, с шумом поскреб затылок, хмуря кустистые брови, туго соображая, откуда они могли здесь взяться среди ночи. Косматый мужик смотрелся довольно колоритно, одетый совсем не по-летнему, в ватную телогрейку и в ватные же штаны и в придачу в валенки с литыми самодельными галошами. Всем своим необычным видом он напоминал древнего крестьянина из какой-нибудь российской глубинки века это к го Единственное, что еще могло как-то определить, что он из настоящего времени, так это перекинутый через его кряжестое плечо немецкий автомат Шмайсер. «Ну-ка, дай сюда», — потребовал веретено, который сегодня был у налетчиков за старшего и особо с приятелями не церемонился, зная, что если дело сорвется, спросят с него. Вцепился своими клешнями. Он грубо вырвал ботик из его огромных корявых от постоянного соприкосновения с сапожной дратвой рук, которые и руками-то назвать нельзя, если только лапищами. Судя по въевшемуся в кожу черному вару, можно было предположить, что мужик на самом деле трудился когда-то сапожником. Веретино сноровисто осмотрел женский ботик, Даже зачем-то сунул внутрь руку, потом быстро взглянул в сторону склада, к которому примыкала крошечная сторожка. Заметив, что в окошке погас свет, а через несколько мгновений слабый огонек стал периодически загораться и гаснуть, Веретено сразу догадался, что там происходит. От мысли, что в любую минуту может нагрянуть милиция, у него от негодования злобно повело щеку. «Сука!» Проговорил он уже заранее всем своим бандитским существом, ненавидя сторожиху, который в полночь вдруг потребовалось идти на реку за водой и случайно увидеть, как они со всеми предосторожностями подходили на лодках к берегу. «Лиходей!» — негромко окликнул он своего дружка. «Ты на ходу легкий. Давай быстро к сторожке. Там эта лярва ментов вызывает. Вали ее, суку. Не то нас самих завалят». «Усё сделаю в лучшем виде», — заверил Лиходей, кровожадно раздувая ноздри. Быстро извлёк из кармана кастет, ловко всунул в отверстие пальцы и, ударив шишкастыми выступами в раскрытую правую ладонь, зачем-то пригнувшись, побежал к сторожке и через мгновение растворился в темноте. Проводив из-под лобья хмурым взглядом его поджарую стремительную фигуру, Веретено обвел столпившихся возле него бандитов холодными глазами, в которых, как у волка, отражалась мерцая круглая пятнистая луна. «Значит так, мужики!» — начал он тихим зловещим голосом, с каждым сказанным словом распаляя себя все больше и больше, без особой необходимости, размахивая длинными, как плети, руками. «Косьма фомкой раскурочивает замки, чума следит, чтобы нас не застали менты. Если эта сука все же успела, куда надо звякнуть. Илюха с Дохлом и с другими корешами выносят товар и грузят на лодке, и мы быстро уходим. Некогда нам тут сопли разводить. Двигаем, парни!» Тут Веретено заметил, что все еще продолжает держать злополучный ботик, широко размахнулся и со злостью запустил его в воду. Послышался негромкий всплеск. Резко развернувшись, Веретено торопливыми шагами направился к видневшимся на косогоре амбарам, казавшимся на фоне серого неба темными глыбами. За ним, сбившись в плотный овечий гурт, стараясь не отставать, поспешно двинулись налетчики, шурша своей обувью по высокой траве, изредка лязгая металлическими частями находившегося при них огнестрельного оружия. Вскоре они уже подходили к неохраняемым складам сипла дыша и оживленно между собой в полголоса переговариваясь о том, что сегодняшняя ночка по всему видно предстоит жаркая, если ли лиходей вовремя не успеет завалить сторожиху. — Цейц, придурки! — прикрикнул на них веретено, чтобы по-пустому не мололи языками, и в наступившей тишине потрогал увесистый замок на первой двери. — Справишься, Косьма? — А то чего ж, — невозмутимо ответил косматый мужик, который и оказался тем самым Косьмой. Прежде чем приняться за работу, он деловито высморкался, затем вынул из-за пояса обширных брюк металлическую фомку и уверенным движением, от натуги крякнув, легко сломал душку навесного замка. «Делов-то!» — пробосил Косьма, очень собой довольный, что Боженька наделил его силушкой. Поправил на плече автомат и, широко распахнув дверь, Гулко ухнул внутрь просторного складского помещения, под завяз наполненного всевозможными товарами. "Да братва!" Теснясь в широких дверях, бандиты, воодушевленные тем, что ничто их теперь не отделяет от долгожданной добычи, все разом хлынули в открывшуюся темноту прохладного амбара. Между тем, лиходей уже находился около сторожки. Он нёсся огромными прыжками Похожий в темноте на кенгуру. Сейчас ты у меня кровавыми слезами умоешься, бормотал он перекосившимся ртом, как будто сторожиха могла его слышать. Будет тебе наука, как ментам звонить. Он с ходу выбил ногой фанерную дверь, как угорелый, и влетел в крошечное помещение сторожки, держа в левой руке заранее приготовленный австрийский фонарик динамо. Бандит застал Тосю как раз в тот момент, когда она разговаривала по телефону, успев сказать всего лишь несколько незначительных фраз. Тося затравленно оглянулась на упавшую с грохотом дверь, и в это самое мгновение вспыхнувший луч света ярко ударил в ее широко распахнутые от страха глаза, основательно ослепив. «Кто это?» — вскрикнула она, чувствуя, как от объявшего ее ужаса непроизвольно начинает опорожняться мочевой пузырь, к своему удивлению, не испытывая при этом никакого стыда, словно этот конфуз происходил не с ней. Выронив из рук трубку, женщина поспешно отступила назад, заслонила ладонью лицо. Лиходей упруго качнулся вперед, с силой обрушил разящий удар отлитого из свинца кастета в висок женщине, где под выбившейся прядкой сидеющих волос трогательно пульсировала синяя жилка. Под его недрогнувшей рукой привычны к подобным действиям, было слышно, как у сторожихи хрустнула кость и, освобожденная из вены, алая кровь тугой струей брызнула на стену. Тося несколько секунд постояла, глядя перед собой невидящим, затухающим взглядом, бледнее и качаясь, потом ноги у нее подломились, и она мягко повалилась на пол. Вокруг ее головы тотчас образовалась густая темно-красная лужица наполняя сторожку запахом горячей крови. Луч света фонарика переместился в сторону телефонного аппарата. Лиходей протянул руку, прислонил болтавшуюся на проводе трубку к уху. Услышав далекий встревоженный мужской голос дежурного, односложно твердившего, желающего знать, что происходит на складе, Лиходей бесцеремонно вырвал провод вместе с трубкой и в ярости бросил на пол шарахнув с такой силой, что она разлетелась на части. «Не твое собачье дело!» С озлобленной ухмылкой ответил он, тщательно растоптал осколки и, переступив через валявшуюся под ногами входную дверь, направился к складу, из которого подельники проворно перетаскивали товар в лодке, серыми тенями сновали между складом и рекой.